15 мая Наши гости приехали только сегодня, а не вчера. И хорошо сделали, потому что только сегодня высохло как следует и погода была прекрасная. 15 мая будет одним из самых достопамятных дней в моей жизни. Сейчас уже за но я не сплю. И не лягу спать. Сон умчался от меня за тридесять земель. Ум так взволнован, что я не чувствую ни малейшего утомления и намереваюсь писать до утра. Я постараюсь только не начинать с конца и записать все по порядку сначала. Тетка выслала коляску за Снятынскими и Кларой очень рано так что до полудня они уже были в Плашове. Дамы приехали свежие, веселые, щебечущие, точно воробьи. До такой степени их радовала и чудесная погода, и приятная поездка. Что за туалеты, что за фантастические шляпы! Клара была чудесно одета в какое-то полосатое светлое платье и казалось, в нем не такой огромной, как обыкновенным. Я заметил, что Анеля с первой минуты пытливо присматривалась к ней и была как будто удивлена ее красотой, о которой я почти ничего не говорил ей во время наших разговоров. Не говорил же я ни по какому-нибудь расчету, а просто потому, что все мои мысли были поглощены Анелей. Многие лица не приходили на ум, и многого я не видал. Например, я только сегодня заметил, что Снитынская. Коротко обрезала свои волосы, что ей, впрочем, к лицу. Светлая холка, спадающая на лоб, придает ей вид бойкого резвого мальчика. Теперь мы с ней живем в большой дружбе. В свое время она охотно утопила бы меня в ложке воды за Аннелю. Но муж, вероятно, рассказал ей, сколько мучений я перенес». А так как женщины питают особую слабость к людям, страдающим от любви, то Снятынская простила меня и вновь возвратила мне свое расположение. Присутствие этой милой живой женщины помогло сломать лед между Анелли и Кларой. Тетушка, считающая себя обязанной Кларе, приняла ее необыкновенно ласково, зато Аннели несмотря на свою любезность и природную мягкость, казалась робкую и неподвижную. Только за завтраком посреди общего веселого разговора молодые женщины сблизились до некоторой степени — Красота Анели поразила Клару, а так как она привыкла выражать свои мнения со всей свободой артиста, то и высказала свой восторг прямо в глаза, но с такой искренностью и с таким энтузиазмом, что это должно было тронуть Анелю. От этой похвалы ее мать росла, как тесто на дрожжах, и, несмотря на то, что в первый раз в жизни очутилась в присутствии артистки, ласково смотрела на Клару. Наконец, обратившись к ней, она сообщила, что скромность матери не помешает сказать ей, что Аннели была красива с детства и что можно было ожидать от нее еще более. С Нетыньской же тоже вмешался в разговор. Он начал с Кларой спор о различных типах женщин, распространился о типе Анели и его эстетическом совершенстве с такой забавной объективностью, как будто бы Анели была портретом, висящим на стене, а не живым человеком. Последняя слушала их, опускала свои густые ресницы краснела, точно маленькая девочка, и из-за этого она становилась еще более прелестную. Я молчал, но в душе сравнивал эти три женских лица, стараясь также смотреть на них объективно, то есть устраняя то обстоятельство, что Анеля любима мною. Сравнение это, даже и при таких условиях, было в ее пользу. У Снятынской, в особенности с тех пор, как она подстригла волосы, красивая голова. Но такую голову встретишь в любом английском кипсеке. У Клары мягкие черты лица, голубые глаза, прозрачная кожа, какими вообще обладают немки. Но если забыть, что она артистка, то ее лицо покажется только сносным. Лицо Жанели не только правильно, не только кажется исполненным гениальным резцом в самом благородном стиле, но, кроме того, в нем есть что? такое индивидуальное, что мешает подвести под тот или другой образец. Может быть, этот индивидуализм заключается в том, что она, не будучи ни блондинка, ни брюнетка, производит физическое впечатление брюнетки и нравственные блондинки. Но как бы то ни было, она исключение в своем роде. Она стоит даже выше мистрис Дэвис. Та была безукоризненно красива, но красотою статуй. Дэвис возбуждала во мне удивление и страсть, а Нелли, кроме того, возбуждает чувство идеалиста, который восхищается поэзией ее лица и поэзией новую, незнакомую до сих пор но я не желаю даже сравнивать этих лиц. И если я позволил себе во время завтрака думать о том, то только потому, что об этом заговорили другие, и что разговор об анели мне всегда приятен». Тетушка нашла нужным прекратить этот разговор. Будучи любезной хозяйкой, она считала необходимым потолковать с Кларой об ее последнем концерте. Она говорила много и хорошо. Я даже не допускал, чтобы она обладала такими сведениями в музыке, а комплименты свои вставляла в такую изящную рамку, как это умеют делать только люди старого поколения, которые прониклись духом XVIII столетия. Вообще я с удивлением заметил, что моя ворчливая тетушка... Умеет, если хочет, заставить слушателя припомнить века париков и мушек. Клара, которая льстила это, не осталась в долгу. «В Варшаве, — сказала она, — я всегда буду играть хорошо, потому что публика понимает меня, но лучше всего...» «Я играю в тесном кружке симпатичных мне людей, и, если позволите, я постараюсь доказать вам это сейчас, после завтрака». Тетушке очень хотелось, чтобы больная Целина и Анели послушали Клару и только не знала, прилично ли будет усаживать гостью за фортепиано. Она пришла в самое лучшее расположение духа. Я начал рассказывать о дебютах Клары в Париже, ее триумфе в зале Эрара, а Снятынской отдавал отчет в том, что о ней говорят в Варшаве. И таким образом время прошло до конца завтрака. Когда мы встали, Клара сама взялась за кресло пани Целины, чтобы довести ее до гостиной, и не позволила никому помочь себе, так как она, по всей вероятности, была сильнее всех остальных. Через несколько минут она сидела уже за роялем. Очевидно, на этот раз ей, должно быть, более всего симпатизировал Моцарт. И мы услышали дон Жуана. Едва раздались первые аккорды, как Клара вся преобразилась. Это был уже не тот милый и веселый ребенок, с которым мы смеялись во время завтрака, а воплощенная святая Цицилия. В ней была заметна какая-то связь между ее внутренней сущностью и музыкой. На нее снизошла какая-то духовная важность и гармония, делали ее целую головою выше обыкновенных женщин. Причем я сделал одно наблюдение, а именно, что влюбленный мужчина — Умеет подслащать свое чувство даже тем, что говорит не в пользу любимой женщины. Когда я подумал, как далеко моей Анели, чтобы быть такой усивилой, и когда увидел ее сидящую в углу залы, такую маленькую и тихонькую, точно пришибленную, то почувствовал, что люблю ее еще больше. Тут же мне пришло на мысль что женщина в действительности не такая, как вообще она кажется людям, но именно такая, какую она представляется влюбленному мужчине, так как относительное ее совершенство находится в связи с любовью, какую она сумеет возбудить. Во имя этого совершенства Она и должна согласиться принадлежать тому человеку, который больше любит ее. Клара играла чудесно. Я старался подметить на других лицах, какое впечатление производит она, и увидел, что Аннелли следила за мною. Было ли это простое любопытство или невольное беспокойство сердца, которое не умело бы сказать, чего боится, но все-таки боялось. Я сказал себе, что если последнее предположение справедливо, то передо мною новое доказательство, что она любит меня. Мысль эта преисполнила меня радостью, я решил сегодня же найти ответ на этот вопрос. С этой минуты я не отходил от Клары, говорил с ней больше и сердечнее, чем когда-либо прежде. В лесу, куда мы поехали всей компанией, я все время ходил с нею и от времени до времени поглядывал на Анелю, которая шла немного поодаль рядом со Снятынскими. Клара восхищалась лесом, с его светлыми группами лиственных деревьев, так весело выделявшихся под темным сводом сосен. Солнечные лучи также весело проникали в промежутки между ветвей, и яркую дрожащую сеткой рассыпались на листьях папоротника. Вокруг раздавались голоса кукушек, а где-то вдали дятел долбил дерево. Когда мы присоединились к Снетынским и Аннели, я попросил Клару, чтобы она по возвращении домой перевела нам на язык музыки этот лес, солнце, шум деревьев и всю эту весну. Клара ответила, что в душе ее уже слагается какая-то Фрюлингслит, весенняя песня, и что она попробует сыграть ее. По ее лицу действительно было видно, что в ней что-то поет, да и сама она — что иное, как большая арфа, которая выражается только звуками. Лицо Клары просветлело и зажглось румянцем, зато Анеля казалась угнетенную хотя напрягала все силы, чтобы не отстать от снятынских, которые расшалились, словно школьники. В конце концов они начали гоняться друг за другом по лесу. Клара тоже приняла участие совершенно напрасно. Это вовсе не шло к ее высокой фигуре и выходило комично. Мы с Аннелли остались одни. В мою тактику входила чтоб она уяснила себе причину своего беспокойства. И потому я спросил ее, что с тобой, Анеля? — Со мной ничего. — Но мне кажется, что ты чем-то недовольна. Может быть, тебе не нравится Клара? — Она мне очень нравится, и я вовсе не удивляюсь, что люди так восхищаются ею, Разговор наш был прерван Снетынскими и Кларой. Пора было возвращаться домой. По дороге Снетынский спросил Клару, действительно ли она так довольна своей поездкой в Варшаву, как говорит. «Лучшие доказательства то, что я не думаю об отъезде», — весело ответила Клара. «Постараемся», — вставил я, — «чтобы вы навсегда остались с нами». Клара, несмотря на свою бесхитростность, с которой она принимает всякое сказанное ей слово, пытливо взглянула на меня, немного смешалась и ответила, «Здесь все так добры ко мне». Я знал, что мои слова были недобросовестны, что они могли ввести Клару в заблуждение». Но меня прежде всего интересовало, какое впечатление они произведут на Аннелю. К несчастью, я ничего не мог видеть. Она в ту минуту застегивала перчатку и наклонила голову так низко, что поля шляпы совсем закрыли ее лицо. Однако это движение показалось мне добрым предзнаменованием. Мы возвратились домой, сели за стол, за которым уже ожидали старухи, и пробедали до 9 часов. Потом Клара импровизировала на рояле свою «Фрюлингслит». Вероятно, Плашов за все время своего существования никогда не слыхал такой музыки. Но я мало обращал на нее внимания. Все мои мысли были поглощены Анелией. Я занял место возле нее. Мы сидели в полумраке, так как Лара не позволила вносить лампу в гостиную. Снетынский размахивал рукой, как капельместерскую палочкой. Его жена, которая это мешала, от времени до времени дергала его за рукав. А Нелли сидела неподвижно. Быть может, погруженная в свои мысли, она, как и я, не слыхала, Весенней песни. Я был почти уверен, что в эту минуту она думает обо мне и о Кларе, и в особенности старается проникнуть в смысл моих последних слов. Пусть она не любит меня, пусть не знает моих настоящих чувств, но одно подозрение, что другая женщина может отнять меня у нее, наполняет ее негодованием и горем. Женщина, несчастная в замужестве, обвивается вокруг всякого чувства, хотя бы даже чувства дружбы, как плющ вокруг дерева, и боится лишиться своей опоры. У меня не было ни малейшего сомнения, что если б в эту минуту я стал перед нею на колени и признался в любви, то, несмотря на страх, в которой повергало бы ее это признание, ее охватила бы невыразимая радость. А если так, подумал я, то не поспешить ли признанием, только бы найти способ не напугать ее, а напротив обрадовать как можно больше? И я начал думать об этом способе, от которого зависел весь исход дела. Нужно сделать так, чтобы обезоружить ее и отнять у нее возможность оттолкнуть меня раз навсегда. Ум мой работал успешно. И странное дело, я волновался более за нее, чем за себя. Я понимал, что это будет... Страшный перелом в ее жизни, и боялся. В гостиной сделалось светлее. Луна поднялась над деревьями парка и заглянула к нам в окна. Ноты весенней песни продолжали раздаваться среди полной тишины, а из глубины парка Клари вторила громкой песнь соловья. Это был чудный майский вечер, в котором соединились луна и свет, музыка и любовь, и я невольно подумал, что если жизнь не дает счастья, то часто дает, по крайней мере, готовые рамки для него. В серебристом полумраке я хотел встретиться с глазами Аннели. Но она все время смотрела на Клару, которая в эту минуту казалась каким-то неземным видением. Лучи месяца пробирались все дальше и дальше, в глубину гостиной, освещая нашу пианистку и рояль. А так как Клара была одета в светлое платье, то она казалась каким-то серебристым духом музыки. Но видение это длилось недолго. Клара кончила свою весеннюю песнь, и Снятынская тотчас стала собираться домой. Так как вечер был теплый, то я предложил пройтись всем пешком до шоссе, с полверсты от нашего дома. Я сделал это для того, чтобы обратный путь совершить вдвоем с Аннелей. Ей невозможно было отказаться проводить гостей. Тетушка, конечно, не пойдет с нами, и, значит, я никак не мог ошибиться в расчете. Отправив экипаж вперед, мы пошли по липовой аллее, ведущей от Плашовского дома до дороги. Я подал руку к ларием, но мы шли все вместе, провожаемый хором лягушек, неистово квакавших в прудах. Клара остановилась и начала прислушиваться к этому хору. «Финал моей весенней песни!» — отозвалась она. «Что за чудная ночь!» — сказал Снятынский и начал декламировать отрывок из венецианского купца. «Как тихо спит там на холме сияние луны!» Отдохнем же, и пусть звук музыки услаждает наш слух. Ночная тишь, союзница чудной гармонии. Дальше он не мог припомнить, но я помнил и кончил за него. Сядь, милая, смотри, как свод небес Весь усеян миллионами звезд. Каждая точка, которую ты видишь, В ходе своем сливается песнью С божественным аккордом ангелов. Такой уж гармонию исполнены Бессмертные чистые души, Только мы не можем слышать ее, Пока душа бессмертная Живет под грубую, кленную одеждой. Клара не понимала по-польски, поэтому я перевел ей наскоро весь отрывок по-французски. «Слушай Слушая — она подняла вверх глаза и, указывая на звезды, произнесла. «Я всегда была уверена, что все это играет». Оказалось, что и Снятынская была убеждена в этом и часто говорил о том с мужем, который, однако, не мог припомнить подобного разговора, из-за чего супруги поспорили, а мы с Кларой посмеялись над ними. Аннелли не принимала в этом участие, вероятно, потому что я шел под руку с Кларой. Наконец мы дошли до шоссейной дороги. Снетынский и Клара сели в коляску, Колеса загрохотали по щебню, и до наших ушей долетело последнее. До свидания. Мы остались с Аннелей наедине и ушли домой. Мы долго шли молча. Кваканье лягушек прекратилось. Только издали от фальварка слышались окрики ночных сторожей и лай собак. Я нарочно не говорил ничего. Эти минуты молчания служили как бы доказательством, что между нами существует какая-то связь. Наконец, уже на половине дороги я проговорил. «Не правда ли, как чудесно прошел сегодняшний день?» «Я давно не слыхала такой музыки», — ответила Анеля. «Однако ты была как будто чем-то недовольна». Этого ты не можешь отрицать. Я так внимательно слежу за тобой, что от меня не может скрыться ни малейшая тень на твоем лице. Сегодня я должна была занимать гостей. Ты очень добр, но, уверяю тебя, со мной ничего не случилось. А я сегодня, как и всегда... Был занят только тобой одной. И в доказательство этого скажу тебе, если позволишь, о чем ты думала в течение целого дня. И, не дожидаясь ее разрешения, я продолжал. Ты думала, что я немного похож на латыша. Думала, что я обманул тебя говоря о пустыне, которая меня окружает. Наконец думала, что я напрасно выпрашивал твоего сочувствия, так как раньше нашел его в другом. — Разве не правда? Скажи откровенно. Аннелли ответила, но не без затруднения. — Если ты настаиваешь, то, может быть, но это могло только радовать меня. — Что же могло тебя радовать? — Твое отношение к Кларе. «Может быть, я питаю к ней самые добрые чувства. Но вообще Клара, как и все остальные женщины, чужда для меня». «И знаешь почему?» Я невольно задрожал. Настала решительная минута. Я подождал, чтобы Анелли повторила свой вопрос, и, не дождавшись, сказал, насколько мог, спокойным голосом. Ведь ты сама должна видеть и понимать, что я весь принадлежу тебе. Тебя одну любил и теперь люблю, как безумный!» Она остановилась, как вкопанная. Я чувствовал, как кровь отхлынула от моих щек. Если в эту минуту перед ней открылась бездна, то ведь дело шло так же и о моей душе. Но, зная, с какой женщиной я имею дело, я должен был спешить, чтобы обезоружить ее, прежде чем она придет в себя и оттолкнет меня. И я быстро заговорил. «Не отвечай мне ничего». «Потому что я ничего не хочу, ничего не добиваюсь, ничего, слышишь? Я хотел тебе только сказать, что ты завладела всею моей жизнью, всеми моими помыслами. Наконец, то сама заметила это. Значит, все равно, сказал ли я тебе или нет. Повторяю еще раз, что я ничего не хочу, ничего не ожидаю. Ты не можешь оттолкнуть меня, потому что я сам себя отталкиваю». Я признаюсь тебе так, как признался бы другу, сестре. Я обвиняю себя пред тобою и изливаю все мои скорби, потому что мне не перед кем излить их. Прихожу и говорю, что меня гнетет горе, потому что я люблю женщину, которая принадлежит другому. Люблю без памяти моя Анеля, без границ. Мы приближались уже к воротам, но не вышли из густого мрака деревьев. Мне казалось, что она наклонится ко мне и, как подкошенный цветок, упадет в мои объятия, но я ошибся. Аннеля, оправившись от волнения, начала повторять с какой-то нервной энергией, которой я не ожидал от нее. «Я не хочу этого слушать, Леонтий, не хочу, не хочу, не хочу!» И она убежала во двор, залитый светом, просто убежала от моих слов и признаний. Через минуту она исчезла в синях, а я остался один с чувством беспокойства, страха, сочувствия к ней, но вместе с тем торжества и удовольствия, что слова, открывающие нам новую жизнь, уже произнесены. Сказать правду я сразу не мог рассчитывать на что-нибудь большее, а зерно, из которого должно что-нибудь вырасти... Все-таки брошена. Вернувшись домой, я не нашел Анелли. Тетушка ходила по комнате, перебирая четки и громко разговаривая сама с собой во время перерывов молитвы. Я тотчас простился с нею, чтобы поскорее уйти к себе. Я думал, что занесение в дневник событий нынешнего дня успокоит меня и приведет в порядок мои расстроенные мысли, но оказалось, что я измучился еще больше и решился завтра, или, точнее сказать, сегодня, потому что на дворе уже день, ехать в Варшаву. Я хочу, чтобы Анели укрепилась в предположении, что я ничего не хочу а главное, чтобы успокоилась и освоилась тем, что я сказал ей. Кроме того, я боюсь завтрашней встречи с нею и хотел бы отложить ее на некоторое время. По временам мне кажется, что я совершил неслыханные преступления, вводя элемент своего разврата в этот до сих пор чистый мир. Собственно говоря, коренное зло не лежит ли в том, что она вышла за человека, которого не любит и не может любить? Что более безнравственно, моя ли любовь, которая есть не что иное, как проявление великого права природы, или принадлежность Аннели чужому человеку, представляющей нарушение этого права? Союз, не основанный на любви, — это преступление. И я, ясно понимающий это, однако, слаб до такой степени, что дрожу от страха при мысли оттолкнуть ногой с своей дороги эту мертвящую мораль. К счастью, это минутный страх. Если б я даже не был уверен, что правда на моей стороне, то не сомневаюсь, что ее нет на противной. Впрочем, эти предрассудки разбивает в прах фактическая сила одного слова ⁇ люблю ⁇ А если сердце мое сжимается при мысли, что она, может быть, в эту минуту также не спит, плачет или борется со своими думами, то это только новое доказательство того, что я люблю ее. Все остальное, что делается вокруг меня, пустяки. 19 мая. По приезде в Варшаву я проспал весь день В Плашове мне было жаль потерять минуту, которую я мог провести с Аннелей, а потому писал свой дневник по ночам. В конце концов, это меня ужасно изнурило. Я даже теперь чувствую тяжесть в голове, но, по крайней мере, могу мыслить. Правда, мне немного стыдно, что я убежала из Плашова и оставила Анелю под гнетом моего признания, но когда имеешь дело с любимой женщиной, то трусость отчасти не мешает». «Да и так я, наверное, остался бы, если б не решил, что бегство может помочь моей любви». Анелли, наверное, вставая утром, гуляя по парку и присматривая за больною матерью, должна будет невольно повторять себе несколько дней. «А все-таки он любит меня». И мало-помалу мысль эта станет казаться ей все менее невозможную, менее страшную. Человеческая натура осваивается совсем, а женщина тем легче примиряется с мыслью, что ее любят, в особенности, если любит сама. Вопрос. Любит ли она меня? Я задал себе еще в первую минуту, когда мне стало ясно, что я люблю ее, и теперь я повертываю его в разные стороны, рассматриваю со всех точек, как будто дело касается не меня лично, и прихожу к убеждению, что она действительно любит меня. Да и, выходя замуж, она любила меня, а не Карамитского, и согласилась отдать ему руку только с отчаяния. Если бы она вышла за человека недюжинного, который привлекал бы ее своей славой или идеями, если бы она напала на какой-нибудь необыкновенный характер, то, может быть, и забыла бы обо мне». Но ведь Крамицкий не мог привлечь ее к себе своим денежным неврозом. Кроме того, он уехал тотчас после свадьбы и вдобавок продал глухов, который был главной целью жизни двух женщин. Судя Крамицкого объективно, можно сказать, что он человек мелкий. В нем нет ничего такого, чем бы он мог привязать к себе существо, преисполненное идеальных чувств и стремлений. Между тем приехал я. По всей вероятности, любовь ее ко мне не угасла. С первого дня я начал действовать на нее воспоминаниями, словами и взглядами. Я притягивал ее не только искусством, Какое дает жизненная опытность, Но и той магнетическую силой, Которую придавала мне истинная любовь. Прибавив к этому, что Анеля знала, Сколько я выстрадал, Когда послал к ней Снитынского, Что ей, во всяком случае, было жаль меня, И что эта жалость и до сих пор осталась в ней, Я говорю себе... Я поставил на карту всю жизнь, но играю при таких условиях, что не могу проиграть ставки. И я прав. Насколько может быть прав всякий человек, защищающий свою жизнь? Я говорю это спокойно, без всякого увлечения. У меня нет никаких убеждений... Никаких верований, никаких оснований, Никакой почвы под ногами. Во мне все выяло рефлексия и критика. У меня есть только врожденные жизненные силы, Которые, не находя исхода, Соединились в одно чувство любви к этой женщине. И я ухватился за эту любовь, Как утопающий хватается за соломинку. Но если и это уйдет из моих рук, то я перестану существовать. Когда разум спрашивает меня, почему я прямо не женился на Анеле, я отвечаю ему то, что уже не раз отвечал, «Не женился, потому что я не прямой, а исковерканный человек». Таким уж выненчили меня Две няньки, рефлексии, критика. Почему та, а не другая женщина, стала для меня соломинкой спасения, я не знаю. Но, вероятно, потому что та, а не это. Это зависело не от меня. Если бы она сегодня стала свободную, то я взял бы ее без колебания. Но если бы она совсем не выходила замуж, кто знает. Мне стыдно высказать эту мысль, но, может быть, она представлялась бы мне менее желанную. И это было бы так не из-за романтизма и не потому, что я считал брак... Пошлую прозую жизни. Мне смешны такие устарелые взгляды. Но, основываясь на совершившихся фактах, Я допускаю, что начал бы контролировать И себя, и Анелю до тех пор, Пока кто-нибудь не взял бы ее у меня из-под носа. 20 мая «Сегодня я призадумался над тем, что будет, когда я получу взаимность или услышу слово «признание» из уст Аннели. Я вижу счастье перед собою, но не знаю, что делать. Мне кажется, что если я в присутствии этих женщин произнесу слово «развод», то весь Плашовский дом развалится. Но об этом не может быть и речи, потому что ни тетка, ни Целина, по их словам, не перенесут подобного удара. Я не обманываю себя и насчет Анелли. Ее понятия такие же, как и у старух. Тем не менее, если она скажет, что любит меня, и я произнесу слово «разведись», то она должна освоиться с этой мыслью. Другого выхода нет. Иначе придется ждать смерти тетки и целины. Крамицкий, может быть, согласится добровольно, а может и нет. В последнем случае я возьму Анелю и увезу ее хоть в Индию, а все-таки я их разведу, хотя бы помимо его воли. К счастью... У меня нет недостатка в средствах. Что касается меня, то я готов на все. И это глубокое внутреннее убеждение совершенно оправдывает меня в собственных глазах. На этот раз это не пошлый роман, а чувство, которое поглотило всю сущность человека. Чистота и сила этого чувства оправдывают мое поведение с Аннелей. Я обманываю ее, говоря, что мне ничего не нужно, кроме ее сестринского сочувствия. Обманываю, уверяя, что ничего не добиваюсь. Все это ложь. Любовь и правда — синонимы. А перед такой правдой моя тактика только одна дипломатия чувств, которые принадлежат к процессу любви. Всем известно, что даже женихи пускаются на хитрости, с помощью которых добиваются признания своих невест. Я же искренен даже тогда, когда лгу. 21 мая. Я сказал Нелли, что хочу чем-нибудь заняться. И действительно хочу, хотя бы для того, чтобы сдержать свое слово. Я решился прежде всего перевести в Варшаву коллекции моего отца и открыть здесь музей Плашовских. Это будет заслуга Анели и первое хорошее дело, произошедшее из нашей любви. Я предвижу, что итальянское правительство будет препятствовать мне, Там существует узаконение, воспрещающее вывозить из страны античные вещи и ценные произведения искусства. Но это уж дело моего адвоката. Ах, я вспомнил, что и та Мадонна Сасоферато, которую отец завещал своей будущей невестке, находится в этом собрании. Я сейчас прикажу ее выслать. Она мне пригодится». 22 мая. О, сколько злобы заключается в человеческой натуре. Крамицкий, который где-то в далеких степях выкидывает кунштюхи для приобретения миллионов, в то время, когда его жене нашептывают слова любви. Как бы ты ни было, кажется мне смешным. «Я с радостью думаю, что эта мысль придет и Анели. А если нет, то я постараюсь своей стороны сделать все возможное». «Хорош тоже гусь!» Продав Глухов, оставил женщин на произвол судьбы. Вероятно, он думал, что они поселятся в Киеве или Одессе, но ошибся. Они как раз остались в Плашове. Но ведь он знал, что мать Аннели больна и что ему надо ехать на восток, поэтому не следовало жениться. Теперь пусть пеняет на себя. Завтра я возвращаюсь в Плашов. Здесь страшная тоска, и притом мне хочется взглянуть на Анелю, а то по временам мне кажется, что я бегу от ответственности, но мне необходимо было уехать после признания, а теперь пора возвратиться. Кто знает, может быть, мое счастье больше, чем я предполагаю. Может быть, и она тоскует по мне. Сегодня я был у Снятынских, у Клары, Которую не застал дома, и у знаменитой здешней красавицы Корыцкой. Это последнее носит свое историческое имя как Жакейскую шапку, а остроумие как хлыст, которым бесцеремонно хлещет всех по лицу. Но я вышел без фиаско. Напротив, со мной даже немного кокетничали. Затем я разослал несколько визитных карточек, пусть все узнают, что я прочно поселился в Варшаве. Так как перевозка отцовских коллекций не удовлетворяет меня, потому что это вопрос моей воли и кошелька, то мне хотелось бы заняться каким-нибудь полезным делом. Люди моего положения, по большей части, ограничиваются у нас управлением своими имениями и делают это, за очень немногими исключениями, скверно. Гораздо хуже, чем я. Только самое незначительное число из нас играет какую-нибудь роль в общественной жизни. Выше я сказал, что здесь есть люди, играющие в аристократию и демократию что между нами много таких, которые поставили целью своей жизни борьбу с демократическими течениями и защиту общественной иерархии. Я считаю этот спор настолько же хорошим, насколько и всякий другой. Но так как я сам не принадлежу к числу спортсменов, то и не могу принимать участие в этой забаве». Если бы это даже и не было забавою, если бы здесь скрывался какой-нибудь практический смысл, то я настолько скептически отношусь к каждому из обоих лагерей, что нахожу невозможным пристать ни к одному. Мои нервы демократии не выносят, то есть не людей низкого происхождения, но тех, которые почитают себя запатентованных демократов. Об аристократии я думаю, что если действительно рациональность ее существования основывается на исторических заслугах предков, то большинство этих заслуг у нас такого сорта, что потомки должны были бы надеть на себя волосиницу и посыпать голову пеплом наконец в действительности эти лагеря не верят сами в себя, за исключением, может быть, нескольких индивидуумов, да и то глупых. Иные прикидываются искренними из личных целей, а так как я притворяться не умею, то участие в подобной борьбе не для меня. Существуют также синтетики. Вроде Снетынского, готовый в каждую минуту сплавить оба лагеря в своем синтезе. Вообще это хорошие люди, но если б я и обратился в их веру, то все-таки должен был бы что-нибудь делать, ибо чувство не дело, его нужно как-нибудь проявить на практике. Например, Снятынский хоть драмы пишет. Право, присматриваясь ближе к положению вещей, я вижу, что стою вдали от жизненного колеса и не знаю, как подойти к нему, чтобы оно не измололо меня. Как угодно, но странно, что человек с большими средствами, с образованием, способностями и волею не знает, к чему руки приложить. Мне снова хочется выругаться. Я вижу ясно, что вся беда заключается в моем чересчур утонченном уме. На мне можно делать диагноз старческой болезни века и цивилизации, так как она выразилась во мне в самых типичных чертах. Кто скептически относится к вере, науке, консерватизму и прогрессу, тому поистине трудно делать что-нибудь». Вдобавок ко всему, мои стремления стоят неизмеримо выше средств для их удовлетворения. Везде жизнь основывается на труде, и здесь люди работают. Против этого нельзя ничего сказать, но это работа ломовых лошадей с трудом возящих снопы вовин. Я же кровный рысак, и мог бы, пожалуй, вести только какую-нибудь легкую карету. А обыкновенную телегу любая кляча будет вести по песчаной дороге равнее и покойнее меня. При постройке дома я никаким способом не приловчился бы таскать кирпичи. Может быть, я пригодился бы для орнаментики, но, к сожалению, там, где дело идет о простой постройке с обыкновенной кровлей, таких мастеров не требуется. Если бы во мне скрывалась внутренняя потребность к труду, может быть, я приневолил бы себя заняться какой-нибудь простой работой, но дело идет только об одной наглядности. Я хочу работать только для того, чтобы привлечь внимание любимой женщины». Анели, с этой стороны существо экзальтированное, но все-таки мое самолюбие повелевает мне занять видное положение, которое могло бы поднять меня в ее глазах. Увидим. Но прежде нужно хорошенько смотреться, а пока пусть работает мой кошелек. Я перевезу отцовские коллекции, буду благотворить разным учреждениям и давать деньги кому нужно. Но удивительно влияние таких женщин, как Анеля. С нею сталкивается настоящий гений без портфеля. Такая исключительная бесполезность, как я, и без всяких побуждений и внушений с ее стороны уже начинает стремиться к разным вещам и обязанностям, о которых раньше и не думал. «Пусть меня черт возьмет, если бы мне в голову пришло соблазнять парижанку или венку», и моих собраний в Париж или Вену. Еду в Плашов, потому что мне хочется видеть моего доброго гения. Если я и удалился от него, то только для того, чтобы дать ему время подумать и решиться. 23 мая Как в Варшаве, так и по дороге в Плашов Я старался угадать, на что решится Анеля. Не может же она написать мужу «Возвращайся и возьми меня, потому что Плашовской преследует меня своей любовью». Но она не сделает этого, даже если б ненавидела меня по деликатности своей натуры. Кроме того, это повело бы за собой неизбежное столкновение между мною и Крамицким, Да и Аннеля должна была бы оставить больную мать, потому что ее здоровье не позволяет ей выехать из Плашова. Положение Анели действительно трудно. Я это имел в виду, прежде чем сделал ей признание». Но на возвратном пути в Плашов я испугался, не придет ли ей в голову замкнуться в комнате матери и по возможности избегать меня. Впрочем, вскоре я успокоился. В деревне под одной кровлей это невозможно, и во всяком случае возбудило бы подозрение моей тетки и матери, которая приняла бы это к сердцу и еще больше расхворалась. Вместе с тем я знаю, что Анеля хотя бы любила меня страстно, не позволит мне повторить мое признание и будет сопротивляться сильнее, чем обыкновенно сопротивляются замужние женщины, так как при ее мнении о скромности всякая малейшая уступка будет казаться ей ужасной изменой. Но каким же образом она может мне запретить говорить о своей любви? У нее одно только средство — получить мое добровольное согласие на это. Я надеялся, что она захочет решительно говорить со мной, и не ошибся. Приехав в Плашов, я застал ее похудевшей, но она смотрела на меня ровным взглядом. Очевидно, у бедняжки имелись в запасе разные аргументы — И она, безусловно, верила в их силу, верила, что когда она предъявит их, мне ничего не останется, как зажать уши и убежать. Ангельское заблуждение, что на свете существует только одна правда. Но не вступай ты со мною, Аннели, ни в какой спор, потому что я, если и верю в какую-нибудь правду, или в какие-нибудь аргументы, то разве только в правду или права любви, и достаточно ловок, чтобы каждый свой аргумент вывернуть как перчатку и сделать из него оружие против тебя. Не спасут тебя ни твои умствования, и ни мое сочувствие к тебе, Так как чем умнее окажешься ты, чем лучше и добрее, тем больше взволнуешь меня, и тем больше я тебя полюблю. А чем больше полюблю, тем больше захочу обладать тобою. Для тебя у меня только крокодиловые слезы. Когда они текут из моих глаз, хищность моя усиливается — Это заколдованный круг любви. При одном взгляде на Анелю я почувствовал себя в этом кругу. В день моего возвращения после полудня, когда Целина крепко заснула на веранде, Аннели сделала мне знак, чтобы я шел за ней вглубь сада. По ее лицу, которое поразило меня своей серьезностью, я понял, что минута объяснений настала, и поспешно пошел за нею. Однако, по мере того, как мы удалялись от веранды, храбрость Анели начала исчезать. Я заметил, что она побледнела, что, очевидно, ее пугает собственная энергия, но отступать было некуда, и она робко заговорила — «Если б ты знал, как я была несчастна в эти дни!» «А ты думаешь, что мне было легко?» — спросил я. «Нет, не думаю, и поэтому обращаюсь к тебе с великою просьбой. Я знаю, что ты великодушный добр, и не откажешь мне. Я уверена в этом, потому что знаю тебя. Скажи, в чем дело?» «Я хочу, Леонти, чтобы ты уехал за границу и не возвращался до тех пор, пока мама не будет в состоянии оставить Плашов». Я знал заранее, что она потребует этого, но молчал в течение нескольких секунд, как будто придумывая ответ. «Ты можешь распоряжаться мною, как хочешь», — сказал я наконец. Но скажи мне, по крайней мере, за что ты приговариваешь меня к изгнанию? — Я не приговариваю, а ты сам знаешь, за что и почему. — Знаю, — ответил я с неподдельной грустью, — потому что я отдал бы за тебя последнюю каплю крови. Потому что если б в эту минуту раздался гром и хотел убить тебя, то я подставил бы свою голову, потому что я принял бы на себя все зло, с которым ты можешь встретиться в жизни. Наконец, потому что я люблю тебя больше жизни. Это действительно тяжкие грехи». «Нет», — перебилась энергию Анели потому что я жена человека, которого люблю и уважаю, и потому что не хочу слушать таких слов. Я вздрогнул от нетерпения и гнева, как от электрической искры. Я знал, что Анели говорит неправду, что любовью и уважением к мужу вообще прикрываются все женщины, когда им приходится стоять на распутии. Все, держу пари, хотя бы в сердце их не было ни тени, этих чувств. Однако слова Аннели так сильно ударили по моим нервам, что я едва удержался, чтоб не вскрикнуть «Лжешь! Ты не любишь его и не уважаешь!» Но вместе с тем мне пришла мысль, что эта энергия скоро иссякнет. И поэтому я покорно ответил, «Не сердись на меня, Аннеля, я уеду». И я тотчас увидал, что моя покорность обезоруживает ее, что ей жаль меня. Она сорвала лист с одной ветки и начала нервно разрывать его на куски. Она употребляла все усилия, чтобы не разрыдаться — Я тоже был взволнован до глубины души и продолжал с трудом. Не удивляйся, что я колеблюсь, потому что ты очень обижаешь меня. Я уж говорил тебе, что не желаю ничего. Хочу дышать одним воздухом с тобою и смотреть на тебя. Видит Бог, что мои требования невелики, это все мои желания но ты их отнимаешь у меня. Однако подумай, ведь всякий может приехать сюда, разговаривать с тобой и смотреть на тебя, только не я. И все это потому, что ты для меня стоишь неизмеримо дороже, чем для других. Какая утонченная жестокость судьбы! но ты войди хоть на минуту и в мое положение, Хотя это, впрочем, будет тебе нелегко. Ты не знаешь, что значит душевная пустота. Ты любишь мужа или ошибочно думаешь, что любишь. Да это все равно. Но если ты захочешь понять все, то увидишь, что твое желание — Хуже смертного приговора. Нужно же и ко мне иметь хоть каплю жалости. Знаешь ли ты, что, отталкивая меня, ты не только лишаешь меня счастья видеть тебя, но отнимаешь последнюю жизненную опору? Я говорил тебе, что вернулся на родину с твердым решением трудиться для тебя». «Может быть, в своем труде я нашел бы и забвение, и покой, может быть, искупил бы им мои старые прегрешения. Например, я уже приказал привести сюда отцовские коллекции, а ты приказываешь мне отречься от всего, бросить, уехать и опять начать бесцельную жизнь без малейшего проблеска солнца. Хорошо». Я уеду, Но только в том случае, если ты повторишь свой приказ через три дня. Так как допускаю, что ты не знала, как это отразится на мне, теперь ты знаешь, и прошу только три дня, ничего больше. «Ах, Боже мой, Боже мой, Боже мой!» произнесла Анели, закрывая руками глаза. «Это был крик беспомощного ребенка, и мне стало жаль ее. Был момент, когда я хотел упасть к ее ногам и сделать все, что она пожелает, но в этом крике мне показалась победа такую близкой, что я не захотел отказаться от ее плодов». «Выслушай меня», — сказал я, — «я уехал бы тотчас сегодня, бежал бы от тебя за море, но при одном условии, если б знал, что это необходимо не только для того, чтобы не возмущать твоего спокойствия видом несчастного человека, но и для собственного твоего сердца. Я говорю тебе как друг и брат, так как знаю от тетки, что ты любила меня». Если это чувство еще процветает в твоем сердце, то меня завтра же не будет здесь. Слова эти подсказала мне искренняя душевная боль, но они представляли для Аннели страшную ловушку, потому что могли вызвать у нее признание. Если бы это случилось... «Не знаю, может быть, я и уехал бы, но непременно тотчас же сжал бы ее в своих объятиях. Но она только вздрогнула, как будто я неосторожно дотронулся до ее раны, и ее лицо вспыхнуло румянцем гнева и негодования. «Нет!» — крикнула она с отчаянием. «Это неправда! Уезжай или оставайся, как хочешь! Только это неправда! Неправда!» но из самой ее горячности я понял, что это была правда. Мне очень хотелось высказать ей это грубо и прямо в глаза. Но вдали показалась тетушка. Анелли не успела оправиться от своего волнения, так что тетушка, взглянув на нее, спросила, «Что с тобой? О чем вы говорили с Леоном?» «Анелия, — сказал я, — рассказывала мне, как дурно повлияло на здоровье ее матери продажа глухого, и я не удивляюсь, что это так взволновало ее. Должно быть, силы Аннели действительно исчерпались, или моя ложь, которую она должна была подтвердить своим молчанием, переполнила и без того уже полную чашу горечи, Только она спазматически разрыдалась. Тетушка схватила ее в свои объятия и прижала к себе, как ребенка. — Анелия, радость моя! Что ж делать? Воля Божья! У меня во время последней бури град побил хлеб на пяти фальварках, а я даже и слова не сказала Хвостовскому. Не знаю, почему это упоминание о Граде и Пяти фальварках Фольварках показалось мне таким неуместным, таким эгоистичным, не стоящим ни одной слезы Анели, но только я страшно обозлился. — Оставьте вы в покое свои Фольварки, — сказал я резко. — Тут речь идет о здоровье матери. — Я ушел. С мучительным чувством в сердце, так как сознавал, что терзаю женщину, которую люблю больше всего на свете. Я выиграл битву на всей линии, но чувствовал себя дурно, как будто впереди меня ждало что-то неизвестное и страшное. 25 мая «Сегодня третий день после нашего разговора. Аннеля не повторила своего требования. Значит, я остаюсь». Вообще, она говорит со мною мало, сидит большую часть дня в своей комнате, но и не избегает меня. Очевидно, она боится привлечь внимание старых дам, Я стараюсь быть с нею приветливым, но не навязчивым. Пусть думает, что моя любовь выдает сама себя и что я употребляю все усилия, чтобы скрыть ее. Чувство мое действительно возрастает с каждую минутой, и она должна видеть это. Невозможно, чтобы это не повлияло на нее. Будь что будет... Но у нас существует уже отдельный мирок, в котором мы живем только вдвоем. У нас есть свои тайны от и целины. Когда мы говорим о вещах посторонних и когда стараемся в присутствии людей сохранить вид прежних отношений, то чувствуем, что в глубине наших сердец творится что-то другое. Кроме того, у меня в запасе много слов и взглядов, которые понимает только она. Это установилось в силу самых обстоятельств, скорее против воли, чем по желанию Аннели, но все-таки установилось. Время, привычка и мое терпение довершат дело». Я натку из моей любви тысячу нитей, которые с каждым днем будут связывать нас все крепче и крепче. Эта работа была бы бесполезной только в том случае, если бы она любила мужа. Тогда я, наверное, возбудил бы в ней ненависть к себе. Но прошедшее стоит за меня, а настоящее не принадлежит Крамицкому. Я рассуждаю об этом совершенно объективно и постоянно прихожу к одному и тому же выводу, что она не может любить его. Сопротивление Анели — это внутренняя борьба чистой души, которая не допускает даже мысли о верломстве. Но в этой борьбе ее ничего не подкрепляет. С своей стороны и я не обманываю себя. Я знаю, сопротивление будет долгое и отчаянное. Нужно всегда и все предвидеть, все охватывать мыслью и во всем отдавать себе ясный отчет. Я должен ткать свою сеть из тончайших невидимых нитей». Мне нельзя нажать клавишу раньше времени чересчур энергично, но я буду стараться избегать малейших ошибок и не успокоюсь до тех пор, пока не покорю этой души. Наконец, если мне и случится сделать какую-нибудь ошибку, то это случится вследствие моей любви, и в силу этого послужит в мою же пользу. 26 мая. Сегодня я написал Снитынскому, что решился перевести в Варшаву отцовские коллекции. Это Известие, несомненно, перейдет от него в разные газеты, которые возведут мое намерение до степени гражданского подвига, и Анели невольно сравнит меня с Крамицким. А это сравнение послужит мне в пользу я отправил также телеграмму в рим чтобы мне как можно скорее выслали отдельную посылкой головку со соферато. за завтраком я нарочно при других сказала аннели что отец завещал ей эту картину аннели смутилась Она догадалась, что отец в то время видел в ней будущую невестку. В действительности в завещании ее имя не упомянуто. Там сказано только «Голову Мадонны, номер такой-то, назначаю моей будущей невестке». Поэтому-то я и хочу отдать ее аннелли. «А пока...» Одного намека на статью завещания было довольно, чтобы возбудить в нас целый рой воспоминаний. Я нарочно направил мысль Анели к тому прошлому, когда она любила меня и могла любить спокойно. Я знаю, что от того времени в ее сердце осталось много огорчений и обид, но иначе и быть не могло. Я совершенно погиб бы в ее глазах, Если б не моя последняя просьба, переданная при посредстве Синитинского, это обстоятельство сильно смягчает мою вину. Думая об этом, она должна понять, что я хотел исправить свою ошибку, что я любил ее, страдал, что я каялся и каюсь до сих пор, и что если мы теперь несчастны, то и она виновата в том». Подобные мысли должны заставить ее простить мои грехи, жалеть о прошлом и наслаждаться картинами того счастья, которое наполняло бы нашу жизнь, если б не моя ошибка и не ее суровость. Я сейчас заметил по ее лицу, что она боится упоительных видений и хочет рассеять их разговором о посторонних предметах. Голова тетушки теперь так занята приближающимися скачками на правительственный приз и ожидаемым торжеством нашего нотти-бой, что даже не может думать ни о чем другом. Анелли начала разговаривать о скачках, но говорила так рассеянно и задала несколько таких странных вопросов, что огорченная тетушка перебила ее. «Эх, дитя моё!» Я вижу, что ты не имеешь ни малейшего понятия о скачках. В свою очередь я сказал ей глазами. Знаю, что в эту минуту ты хочешь только заглушить внутренний голос, отзывающийся в тебе. И она поняла меня так хорошо, как будто я выразил свою мысль словами. Я почти уверен, что она точно так же думает, О нашей тайне, как и я. Идея любви вне брака Уже привелась в ее душе, Живет в ней и не покидает ни на минуту, И она должна с ней сжиться. В таких условиях сердце женщины, Даже любящей мужа, должно отпрянуть от него. «Капля воды долбит камень», Если Анели хоть немного любит меня и если любит наше прошлое, то она должна быть моей. Я не могу спокойно думать об этом, так как предчувствие близкого счастья угнетает меня. В некоторых местах на берегах моря есть движущиеся пески. И если кто раз ступит на них, То ему уж нет спасения. По временам мне сдается, что моя любовь похожа на эти пески. Я веду на них Анелю и сам погружаюсь в них все глубже и глубже. Пусть так, только бы вместе. 28 мая. Тетушка проводит теперь по 6-8 часов в день в буржанах на фольварке, находящемся в расстоянии одной мили от Плашова, восхищаясь ноти боем и надзирая за англичанином Смитом, который тренирует лошадей. Я тоже был там вчера. Нотибой бой действительно лошадь многообещающая, но мне-то что за дело до нее?» Хотя разные дела требуют моего присутствия в городе, но мне не хочется покинуть Плашова. Панец Целина чувствует себя хуже. Молодой Хвостовской считает это ухудшение временным. Тем не менее он предписал не оставлять больную и больше развлекать ее, а то она уж чересчур много думает о потере милого глухого и еще более расстраивает свои нервы. Я ухаживаю за ней почти с сыновнею заботливостью, чтобы заслужить этим признательность Анели и заставить ее смотреть на меня, как на самого близкого человека. Я теперь не питаю никакого враждебного чувства к пане Целине. Она уж и так несчастна, и притом я начинаю любить всех родных Анели. Всех, кроме одного». «Вчера и сегодня я провел несколько часов у больной вместе с Анелли и Хвостовским. Мы много читали и разговаривали. Старуха не спит по ночам, а так как доктор не дает ей хлорала, то она засыпает днем после продолжительной беседы и просыпается только тогда, когда все стихнет» поэтому мы, не обращая внимания на нее, продолжаем читать и разговаривать. Так было и сегодня. Не будь здесь доктора, я мог бы вполне свободно разговаривать с Анеллией. В принесенных сегодня газетах я нашел заметку об окончании бракоразводного процесса прекрасной Корецкой. Вся Варшава сильно интересуется этим делом, в особенности тетушка». Она находится в дальнем родстве с Корецким. Я нашел нужным воспользоваться этим обстоятельством, чтобы внушить Аннели понятия, которые ей были чужды до сих пор. — Тетушка, — сказал я тоном глубокого убеждения, — несправедливо осуждает поведение Корецкой. По-моему, она поступает как умная, И правдивая женщина, человеческая воля, кончается там, где начинается любовь. Даже тетушка должна согласиться с этим. Если Корецкая любит другого, то ей не остается ничего, как расстаться с мужем — «Я знаю, что сказала бы тетушка, и что ты, Аннелли, думаешь в эту минуту. Ты думаешь, что на ней лежат известные обязанности. Не так ли?» «Я думаю, что и ты придерживаешься того же мнения», — ответила Анеля. «Несомненно. Но вопрос в том, что именно она обязана не делать». Не понимаю, чего ради молодой врач заявил, что он не признает свободной воли. Впрочем, он ограничился только одним этим заявлением и стал внимательно слушать меня. Ему нравилась смелость моих воззрений. Я же, уловив удивленный взгляд Аннелли, продолжал. «Что может быть более дикого и более противного природе?» как не требование от человека пожертвовать любимым существом для нелюбимого. Всякие вероисповедания могут сильно разниться между собою, но этика у всех их одинакова. Супружеская же жизнь по этой этике должна быть основана на любви. Да и чем она должна быть на самом деле? Или чем-то несокрушимым и действительно святым? если оно основывается на прочном фундаменте или в противном случае контрактом, не согласным с религией и моралью, который должен быть уничтожен. Иначе говоря, обязанности женщины вытекают из чувства, а не из ряда установленных и более или менее торжественных обрядов. Я говорю это потому, что принадлежу к числу людей, ценящих вещи выше их форм. Я знаю, что слово «измена» очень страшное. Но не подумайте, что женщина делается вероломной только с того момента, когда она покинет мужа она сделалась изменницей уже в ту минуту, когда почувствовала, что ее любовь к мужу перестала существовать. Все дальнейшее — это только вопрос ее способности мыслить и поступать логически, ее отваги и ее сердца, которое или умеет, или не умеет любить. Корецкое любила человека, ради которого она теперь разводится». Она любила его раньше и не отдала ему своей руки только вследствие обыкновенного недоразумения, потому что сочла равнодушием порыв его ревности. Это была ее главная ошибка. Но если она теперь хочет исправить эту ошибку, если она поняла, что было бы беззаконно жертвовать любимым человеком для нелюбимого, Если она перенесла все свои супружеские обязанности на другую сторону, вопреки общественному мнению, то ведь только одни ханжи, или люди с предрассудками могут осуждать ее за это. В моих словах было столько же лжи, сколько и правды». Конечно, тетушка ни за что в свете не согласится с теорией, что воля кончается там, где начинается любовь, но я сказал это нарочно, чтобы внушить Анели как непреложную правду. Я знал, что корецкая легкомысленная женщина, ради которой не стоит даже выдвигать тяжелых орудий логики, и историю о ее первой любви я выдумал только для полноты аналогии. Зато я был вполне искренен в том, что говорил о правах и обязанностях, вытекающих из чувств». Очень может быть, что я не поддерживал бы так горячо эту теорию, если бы она не представляла мне таких удобств. Но человек всегда субъективен, в особенности, который усомнился во всех объективных истинах. Я говорил за себя, и был бы очень глуп, если бы стал говорить против себя. Я рассчитывал, что, вводя Анель в круг этих понятий, я ускоряю желанную для меня эволюцию в ее душе, так как слова мои могут придать ей больше смелости и возможность оправдаться в своих глазах. Принимая во внимание ее впечатлительность, я допускал, что она хоть отчасти воспримет мое внушение, и действительно она хорошо понимала меня». Я видел ясно, как каждое мое слово играло на ее нервах, точно на струнах. По мере того, как я говорил, на ее щеках все ярче и ярче выступали розовые пятна. Она прикладывала к ним руки, чтобы охладить их, и когда я кончил, сказала, «Все можно оправдать, но когда делаешь дурное дело, совесть всегда скажет нехорошо, нехорошо, и ничем не даст себя убедить». Молодой Хвостовский, вероятно, думал в это время о недостаточности философского образования Анели. а я, признаюсь, в первый раз испытал такое чувство, какое испытывает человек, который во время фехтования наткнется концом шпаги на стену. Ответ Анели своей простотой и догматичностью, обратил в ничто все мои выводы. Если предположение, что воля кончается там, где начинается любовь, может в конце концов подлежать сомнению, то совершенно верно, что где начинается догмат, там кончаются все рассуждения. Женщины вообще, а польки в особенности, до тех пор соглашаются с логикой, пока она не представится им опасной. Увидев эту опасность, они скрываются за укрепление простых верований и катохизической морали, которая может разрушить только одно чувство, потому что разум перед ними бессилен. В этом их слабость, а вместе с тем и сила. Их мышление не обладает могуществом мышления мужчин. Зато святость при некоторых условиях может быть совершенной. Дьявол может довести женщину до падения только тогда, когда влюбит ее в кого-нибудь. Путем же логики он с нею ничего не поделает». Хотя бы правда всецело была на его стороне. Ввиду подобных замечаний мною начала овладевать апатия. Я подумал, что всякое здание, с каким бы трудом и искусством оно ни было воздвигаемо мною, Анели непременно разрушит одним возгласом. Нехорошо. «Бессовестно. Притом я должен соблюдать величайшую осторожность, чтобы не напугать ее чрезмерную свободой своих воззрений, которые я стараюсь привить к ней, и не вооружить ее против себя. А все-таки я не могу отказаться от такого приема. Правда, он не будет играть главной роли в покорении Анели, но может играть побочную и ускорить развязку. Мои усилия не приведут меня ни к чему, только в том случае, если она меня не любит. А это была бы страшная ошибка, но развязка все-таки должна скоро наступить. 29 мая Сегодня я застал Анелю в столовой, на табуретке у старинных часов, в которых что-то испортилось. В момент, когда она поднялась на цыпочки, чтобы перевести стрелку, табуретка покачнулась, и я не успел вскрикнуть «упадешь!», как она уж полетела. Но я подхватил ее на лету и поставил на ноги. Таким образом, на одно мгновение, я прижал к своей груди это дорогое для меня существо. В это время она случайно коснулась моего лица своими волосами, и я почувствовал на нем ее дыхание. Вследствие этого я чуть не упал в обморок и схватился за ручку кресла. Она заметила это и сама побледнела». После этого случая я весь дрожу и не могу писать. 30 мая Весь сегодняшний день отравлен для меня Анелли опять получила письмо от Крамицкого. Я слышал, как она говорила тетке, что он сам не знает, когда приедет. Может быть, скоро, а может быть, через два месяца. Я даже представить себе не могу, как я буду выносить его присутствие. Но мне кажется, что я не перенесу его и рассчитываю только на счастливое истечение обстоятельств, которые могут задержать его приезд. Хвостовский говорит, что матери Аннели нужно ехать в Гаштейн. Как только ее силы немного поправятся. Это так далеко от Баку, что Крамицкой, пожалуй, испугается ехать. Но я поеду, как бог свят поеду. Какая счастливая мысль пришла Хвостовскому посоветовать ехать в Гаштейн. Она счастлива и для меня, и для старухи. Действительно, гаштенские купания могут поправить ее здоровье. Я тоже измучен и хочу подышать горным воздухом, а еще более быть вместе с Анелией. Завтра поеду в Варшаву и телеграфирую в купальные учреждения, чтобы нам приготовили квартиру». «Если все будет занято, то я готов купить целую виллу». Когда Целина говорила о хлопотах и затруднениях, которые должны обрушиться на Анелю, то я ответил «Положитесь на меня». Потом обратился к Анели и тихо прибавил «Я устрою все, как для своей матери». Я видел, что старуха, которая начинает все меньше и меньше верить в миллионы Крымицкого, опасается, что я поведу дело на широкую ногу, но я решил показать ей фиктивный контракт и главную часть издержек взять на себя. Понятно, до сих пор я не говорил дамам, что собираюсь ехать вместе с ними». Я поведу это дело так искусно, что тетушка сама предложит мне ехать, причем она немало не заподозрит меня. Я почти убежден, что когда буду советоваться с ней относительно моего летнего места пребывания, она скажет мне «Поезжай с Целины и Аннелей, и тебе и им будет веселее». Я знаю, что это испугает Анелю, но вместе с тем и обрадует». Может быть, ей придет в голову один стих Искордиана. «Ты везде, надо мной, вокруг меня и во мне». Действительно, моя любовь как будто опоясала ее заколдованным поясом. Она охватывает ее, напоминает о себе, вкрадывается в ее сердце под видом братской заботливости и сочувствия к ее матери, под видом услуг, отвергнуть которые она не может, без того, чтобы не открыть глаза больной и тем самым еще более не ухудшить ее положение. Анели с утра до вечера слышат одни похвалы мне. Тетка, как и всегда, души не слышит во мне. Молодой Хвостовской, желая во всем показать свое беспристрастие, на которое способны люди его профессии, утверждает, что я составляю исключение из своей гнилой сферы. Я расположил к себе даже ее мать, выказывая столько сердечности в обращении с ней. Я невольно заставляю ее любить меня. И, наверное, она в глубине сердца сожалеет, что я не сделался мужем ее дочери. Все окружающее Анелю и люди, и природа немолчно говорят ей о любви. А ты, моя дорогая, в состоянии ли будешь противостоять этим силам. Когда же ты, наконец, придешь ко мне и скажешь, я не могу больше терпеть, возьми меня, потому что я люблю тебя».